Бананы. Вы познакомились на одном канале. Пробки. Был час пик, и стадо машин наглухо стояло в этой самой пробке, будя моторами и отравляя все вокруг выхлопными газами. Погода была чисто питерская, то есть хмурое небо и холодный ветер. Хотя в машине было тепло и сухо. У меня в то время был красный Opel Kadett, трехдверный, пижонистый, с красным рулем и красными сиденьями. Я сидел в своем опере, слушал «Радио Модерн» и очень хотел есть. Позавтракал я чаем с бутербродом, пообедать не успел. И вот теперь желудок давал о себе знать. Жрать хотелось до помрачения. От безделия стал рассматривать стоящие рядом машины, товарищи по несчастью. Справа от меня пыхтели ржавые «Жигули» с детком в салоне. Впереди представительский мерс. В зеркале заднего вида маячил какой-то микроавтобус. Справа же от меня расположилась светлая бэха, пятерка. В машине сидела очень симпатичная женщина и ела банан. Увидев банан, я чуть не подавился слюной. Желудок заурчал. Женщина также от ничего не делания вертела головой и заметила, как я сглотнул. Улыбнулась. Достала целый банан и показала мне. — Хочешь? — Еще бы я, не хотел. Кивнул в ответ. — Хочу, конечно же. Она открыла боковое окно. Я открыл свое боковое окно со стороны пассажира. Женщина ловко закинула банан мне в окно. — Спасибо, — заорал я. — Пожалуйста, — раздалось в ответ. Я быстро сорвал с банана кожуру и, давясь, съел его в течение нескольких секунд. Желудок взвизгнул от удовольствия и успокоился. «Еще хотите?» — раздалось справа. «Хочу», — покраснев, ответил я и добавил, оправдываясь. «Я весь день ничего не ел. У меня их много, кушайте на здоровье, и очередной банан упал мне на сиденье». Я его ел уже не спеша, смакуя, получая наслаждение от процесса поглощения пищи. Женщина в соседней машине улыбалась. Я разглядел ее получше. Очень симпатично. Круглое лицо, светлые волосы, строгое темное платье. В ушах крупные серьги. Когда она улыбалась, на щеках вспыхивали ямочки. «Спасибо большое», — сказал я, доев второй банан. В это время сзади загудели. Тронулась ее полоса, уходящая на поворот к Московскому проспекту. Мой ряд оставался стоять. «Пожалуйста». «Приятного аппетита!» – крикнула она и, тронувшись с места, медленно прокатила мимо меня, свернув направо, и уехала. А я остался в вонючей пробке, которая, правда, минут через пятнадцать рассосалась, и я благополучно прибыл домой. Прошло две недели. Я мотался по городу, встречался с людьми, также стоял в пробках. И все время вспоминал светлую бэху с симпатичной хозяйкой и высматривал ее в проезжающих мимо машинах. И мои старания не пропали даром. Я вновь встретил ее машину. И тоже на обводном, но уже на пересечении с Лифлянской улицей. Она ехала впереди меня на две машины. Аккуратно обогнал их, пристроился рядом. На сей раз она была с левой стороны. Посигналил. Женщина глянула на меня, узнала, улыбнулась. Нагнулась, что-то поискала в бардачке, вытащила банан. Показала мне. Я засмеялся. Она улыбнулась в ответ. Знаками показала мне, что хочет припарковаться. Осторожно прижались к правой стороне дороги. Нашли небольшой карманчик, как будто специально для нас. Ее бэха стала первой, я за ней. Заглушил мотор, вылез из машины. Подошел к ее автомобилю, сел на сиденье пассажира. «Банан хотите?» — спросила, улыбаясь она. В светлом салоне было тепло и уютно. Из динамиков мурлыкала Патрисия кас «Спасибо, я сегодня сыт». «Сытый мужчина, это очень хорошо!» — опять улыбнулась она. «Спасибо за те два банана, они спасли меня от голодной смерти!» — вновь поблагодарил я и, наклонившись к ней, провел тыльной стороной ладони по ее щеке. Она зажмурилась от удовольствия. «Хорошо, как у вас хорошие руки», — открыв глаза, сказала женщина. Вблизи она оказалась еще более привлекательной и уставшей. От уголков глаз бежали морщинки. «Тяжелый день?» — спросил я. «Да, они все тяжелые», — ответила она. «Каждый день что-то наваливается, что-то надо делать, куда-то ехать. Устала немного». А так все нормально. «Бизнес?» — спросил я. «Ага», — подтвердила она, — «кручусь понемногу. Вы тоже?» «Ага», — эхом ответил я, — «тоже кручусь понемногу». И вновь провел рукой по ее щеке. Мы сидели в машине, француженка пела о любви, а мы просто сидели и смотрели друг на друга. И время стояло, хотя обоим надо было куда-то ехать и что-то делать, с кем-то встречаться и решать какие-то проблемы. Но в этот момент все отошло на второй план. Мы просто сидели в машине, два уставших человека. «Может, все-таки съедите его?» — спросила она. «Съем», — ответил я. «От еды не стоит отказываться. Тем более они у вас очень вкусные». «Ешьте, пожалуйста», — протянула она мне банан. «Я взял его и неторопливо слопал». Немного тушуясь под ее взглядом, она улыбалась. «Еще?» «Нет, спасибо, правда, я больше не хочу. Я еще посижу минут десять и поеду». «Может, еще что-нибудь хотите?» Она подалась ко мне. «Нет», — ответил я, — «все и так замечательно, все сыты и здоровы, и мне ничего не нужно». «С ума сойти», — тихонько засмеялась она. На щеках опять появились «Ямочки?» Первый раз за много лет мне встретился человек, которому ничего от меня не нужно. Обычно все чего-то хотят. Кто-то денег, кто-то мои подписи на документе, кто-то секса. Вы хотите меня поцеловать? Нет. Сразу же поспешно сказал я и потом добавил. Я хочу вашу щеку еще раз погладить. Можно? Можно, разрешила она. Мне это приятно. Ни к чему не обязывает я еще раз провел рукой по ее щеке, но уже ладонью. Хотя хотел поцеловать ее. В губы и в эту ямочку на щеке. Но понимал, что это все испортит. Она закрыла глаза и откинулась в кресле. Я сидел рядом. «Позвоните мне», — попросила она. «Да, если телефон оставить», — ответил я. Она достала из сумочки записную книжку, вырвала из нее листочек, написала несколько цифр. Протянула мне. «А имя?» — спросил я. «Ой!» — покраснела она. «Мы же не познакомились. Светлана». «Вадим, очень приятно». Я вышел из ее уютной машины, положил листочек с ее телефоном в карман куртки, наклонился к открытому окну. «Удачи вам, Светочка». «Спасибо», — улыбнулась она. «Вы мне обязательно позвоните. Я буду ждать. Очень буду ждать». И она уехала тиснувшись в поток машин. Уехал и я, чуть позже, когда сердце перестало колотиться, и я вспомнил, где я и куда мне надо ехать. А вечером этого же дня я попал в аварию. В самом центре Питера, на Дворцовом мосту. Мою машину подрезало такси, и я въехал в его задний бампер. Такси отделалось с легким испугом, а вот моя ласточка серьезно пострадала разбитый передний бампер и потекший радиатор. Пока разбирался с таксистом, пока ждали неторопливых гаишников, прошел час. Затем оформили протокол, подышали в трубочке, и этот же таксист отбуксировал мою машину в авиагородок, где я тогда жил. И только дома я обнаружил, что лишился куртки и папки с сертификатами, которые лежали на заднем сидении. Видимо, их увели, пока мы разговаривали с таксистом. Документы и деньги, слава богу, были в барсетке постоянно со мной, а вот куртка и ненужные никому сертификаты украли. Да и куртка была не новая, с потертыми рукавами, а в куртке лежал листочек с телефоном, который мне оставила женщина из светлой бэхи. Я после этого прожил в Питере еще три года. Очень много ездил по городу, но так больше и не встретил ее машину. Я больше не услышал ее смех и не увидел ямочки на щеках. А потом я вообще уехал в другую страну, и шанс встретить ее стал равен нулю. Но все равно, если я покупаю в магазине бананы, я вспоминаю ее, и мне становится тепло и уютно.